в работе пламенном пройти, пить вино, смеяться с милым другом и венки узорные плести, раздалить цветы чужим подругам, страстью, грустью, счастьем и зайти, но достойней за тяжелым плугом в свяжих росах поутру